Глава 8 Ведьмы быстро приготовили сытное мясное рагу и позвали Илью обедать. Парнишка, хоть и нуждался в крови, в отличие от обычных кровососов, мог питаться человеческой едой. За столом говорили о пустяках, о школе, о покупке одежды для мальчишки, о прочитанных книгах и пирогах. Сытый подросток ушел в гостевую комнату и залег на кровать с телефоном. Тогда Дарья распрощалась с матерью, села в машину и двинулась в центр. В выходной день машин тут хватало, так что девушка покрутилась в поисках парковки, вышла из машины и не спеша двинулась в сторону кафе. Шла не торопясь, разглядывая желтые листья под ногами, думая о том, что новая встреча с оборотнем на самом деле нежелательна. Если коллеги заметят ее рядом с инспектором Мак патруля могут поползти слухи. А если тигр действительно палач, как пытался ей намекнуть на Фаня, то все может стать еще более сложным. Рядом шевельнулась тень. Призрачный клинок коснулся точки под ухом. Шипящий голос раздался словно из воздуха. «Передай своей мамаше, что ходящие в ночи своих не отдают!» Дарья сглотнула и ответила, стараясь не обращать внимания на липкий сладкий запах, разливающийся вокруг. «Не отдают, только бросают один на один с охотниками. Получив серебряный кол в сердце, мальчик не желает больше видеть тех, кто его предал». Шипение усилилось, кожу под челюстью закололо, но вдруг все пропало. Девушка покачнулась, держась за горло, жадно хватая холодный осенний воздух, пахнущий прелой листвой и бензином. «Даша, что случилось?» Грациозно, как все оборотни, даже самые крупные, тигр подошел ближе. Принюхался, чихнул, поймал едва не упавшую от накатившего облегчения девушку. «В кафе?» «Не дойду» призналась ведьма, разглядывая мазки крови на пальцах. Оборотень молча свернул к ближайшей скамейке, расстегнул небольшую сумку, в которой обнаружилось содержимое ведьминской аптечки. «Берите, что вам нужно. Я так понимаю, рана нанесена вампирами». Дарья молча выхватила три флакона. Это в рот, это втереть в рану, подождать, пока кровь станет желтой пеной, стереть все влажной салфеткой, потом нанести заживляющую мазь. Хорошо, что тигр взял все прихваченное с собой. Когда ведьма откашивалась и задышала ровнее, Артем спросил. «Расскажете, кто это был и почему?» «Кто? Не знаю». Дернула плечом ведьма, разглядывая небо через почти голые ветки деревьев. «Кто-то из пьющих кровь, конечно. Высокоранговый. В тенях прячется отлично, и чувство момента у него есть. А почему? Думала, в патруле уже знают». «Что знают?» Ведьме показалось, что тигр насторожил уши, хотя мужчина, сидящий рядом, не двинул ни одним мускулом. «Моя мама приятила племянника». Даша коротко рассказала про Илью и про бумаги, разосланные в инстанции. Артем только вздохнул. Охотники – официальная организация. Люди с легкими паранормальными способностями нашли для себя способ применения сил. По сути, две системы – нечисть и охотники – жили за счет людей и контролировали численность друг друга. Работая одно лето в архиве, тигр видел даже официальные запросы руководства в штаб охотников на отлов и уничтожение разбушевавшейся нечисти. Свои выдавали что-то вроде лицензий, если, скажем, в отдаленной деревушке начинали пропадать люди, ушедшие в болото за клюквой. Или за сезон тонуло слишком много рыбаков на одной и той же речке. Но нападение на семью, не причиняющую вреда, Родители высшего вампиреныша наверняка жили на донорской крови, просто потому, что их задачей было воспитание ребенка, а не охота. Да и человеческого в них было больше. Задумавшись, оборотень неосознанно приобнял ведьму, уткнулся носом в ее макушку и затарахтел «Эй, ты чего?» Даша толкнула тигра. «Ой, извините, задумался». Патрульный отстранился и явно смутился. Ведьма покраснела. Вспомнила, что звериные реакции оборотни кошачьих пород выдают только тем, кого считают близкими. «Я могу помочь с оформлением вашего родственника под опеку и приструнить кровососов». «Но...» – скептически посмотрела на него ведьма. «Но...» – вздохнул тигр. «Мне нужна будет ваша помощь. Может, пойдем в кафе, обсудим все за обедом?» В кафе их встретили слегка настороженно. Оборотень подумал, что дело в нем, но нет. Эту точку содержали люди, и смотрели они на его спутницу с уважением и легкой опаской. Дарья мило улыбнулась, огляделась и указала на столик у большого панорамного окна. «Свободен?» Девушка-администратор улыбнулась и проводила гостей к столу, убрав табличку резерв. Пока оборотень и ведьма отдавали в гардероб одежду, усаживались за столик и брали в руки папки с меню, шустрая официантка с улыбкой принесла для Даши чайник имбирного чая, тарелочку с шоколадным печеньем и мороженое. Артем поднял бровь, а ведьма махнула рукой. «Я просто помогала владельцу поставить защиту, вот он и запомнил мой заказ». Тигр скептически хмыкнул, но, полистав меню, озвучил свой заказ. Ребра на гриле, черный чай и пирог. Пока его заказ готовили, девушка сделала глоток напитка и уставилась на него зелеными ведьмовскими глазами. «Итак, вам нужна моя помощь». Мужчина хмыкнул, только ведьмы решительно брали быка за рога, не пугаясь звериной сущности инспектора. «Нужна. Я прислан в Княжинск с инспекцией. Завтра прибудут мои коллеги-лаборанты, начнется обычная суета по фиксации магических всплесков и провалов. Но это все будет только завесой. На самом деле, мне нужно снова попасть туда, где я угодил в ловушку». Ведьма молча пила чай, разглядывая трепещущие кленовые листья за окном. «Я выяснил, что вы самая перспективная защитница в этом городе», продолжал Артем, с трудом выдерживая ровный тон. Девушка не реагировала на его слова, даже не возмущалась. «Я уверен, вы сумеете заметить новые ловушки, да и аптечки у вас выше похвал». На комплименты Дарья тоже не повелась. Тут подошла официантка с заказом, и тигр сердито замолчал, терзая мясо. Ведьма же, напротив, решила заговорить. «А что?» «Ваш значок маг-патрульного не позволяет проникнуть на объект официально», – с долей ехидства уточнила она. Оборотень проглотил кусок и, сморщив нос, объяснил. «Официально мы там ничего не найдем. Все спрятано в подземелье. Более того, даже если мы взломаем вход туда прямо из помещения, владельцы легко откажутся от содержимого. Скажут, что не знали. Нам нужно проникнуть внутрь». «Найти улики и свидетелей, и только потом являться официально предъявляя обвинение». Даша дурой не была, сопоставила все, что успела узнать, экстраполировала точку встречи с оборотнем и криво усмехнулась. «Полезем в подвалы секты звездонутых?» У тигра выпал изо рта кусок мяса. «Откуда?» «Ну, голова мне нужна не только для ношения шляпки. А кровососы тут с какой стороны?» Оборотень поморщился. «Подозреваю, эти сектанты наняли охотников». «Зачем?» Дарья напряглась. Она ведь помнила, что в Илью тоже стреляли из арбалета. Артем смерил ведьму взглядом и мысленно махнул рукой. Без помощи ему не справиться, а местному отделению Ковина он не доверял. «Охотники искали для звездонутых жертв». «Убивая вампиров!» Скептически уточнила Даша. «Они не знали разницы между обычным вампиром и высшим» поэтому сочли мальчика человеком». Ведьма недоверчиво подняла брови и оборотень, вздохнув, пояснил. «Летописи охотников – копии старинных трактатов. Основная масса магических существ там описывается как чудовище в прямом смысле. Если члены секты пытались сделать все тайно, то наверняка искали исполнителей в самой глуши». Дарья подумала и кивнула, соглашаясь. «Пожалуй, это может быть, но ты так и не объяснил, что именно ты собираешься найти в подземелье и зачем сектантам жертвы». В ответ тигр щелкнул пальцами, активируя защиту от прослушивания. Даша легонько фыркнула и начертила прямо на столешнице значок, применив свой ведьмовской способ. Под двойной защитой Артем быстро и коротко изложил то, что удалось узнать о секте звездонутых. «Они появились после разгрома двух крупных сект». Одна отрицала жизнь как таковую, считая, что все мы лишь плод больного воображения. Точнее, они это называли сон мира». Даша передернула плечами. Что-то такое она слышала. «Это не они ли планировали разбудить мир серией направленных взрывов, способных вызвать движение земной коры?» «Они самые!» Тигр покосился на ведьму с уважением. Обыватели обычно не интересовались такими мелочами. Да и маг-полиция старательно скрывала очередную попытку уничтожить мир. «Их успели остановить буквально в последний момент. Аварий на ГЭС, помнишь? Который в последний момент удалось остановить. Там один из наших работал». С легкой гордостью сказал оборотень и отрезал себе изрядный кусок мяса. «А вторая секта?» «Вторая сформировалась не в нашей юрисдикции», вздохнул оборотень. «Чехи у себя прохлопали. Они себя называли «дети звезд» и полагали, что раз уж человечество пришло на Землю из других миров, то должно туда вернуться. А чтобы это осуществить, им нужно принести жертву, и тогда, мол, откроется проход в другой мир. Даша опять поежилась и запила впечатление глотком чая. Этих выловили поздно. Пару десятков живых существ они успели зарезать на своем алтаре. Существ? Не людей? Людей тоже. Артем взъерошил короткие густые волосы. Но и существ. Их разгромили после официальной жалобы и пропажа русалок-близняшек. Тогда и нашли алтарь, бумаги и кости. «Но что им делать княженские Задала логичный вопрос ведьма, делая официантке знак принести еще чаю. «Тебе официальную версию или догадки?» «И то, и другое». Даша получила свой напиток и обняла стеклянный бокал, согревая ладони. От таких новостей мороз гулял по коже. «Официально». Новая секта не имеет никакого отношения к двум прежним. Тигр доел мясо, давая ведьме осознать ситуацию. Даша вздохнула. Эти игры её утомляли, но терпеливо раскрошила печенье. Их лозунги и цели обозначены иначе. Мерно продолжил оборотень, берясь за свой напиток. И, собственно, администрация вашего города их пречичает за то, что они пообещали устроить на развалинах собора планетарий. Ведьма икнула. Планетарий — Но ведь монастырь собирались реставрировать, а вместе с ним и собор. — Собирались. Прошение по всей форме лежит в администрации, но денег на сложные восстановительные работы нет, а план по введению в эксплуатацию образовательных учреждений есть. Поморщился Артем. Он ведь не с наскока в Княжинске явился. Готовился, изучал бумаги. — Так, а теперь догадки. — Около года назад в соседних областях начали пропадать существа. — Соседних? нахмурилась Даша. «Да, сначала грешили на охотников. В паре случаев они мелькали, но официально от всего открещивались. Пропадали взрослые, половозрелые особи, которые, скажем так, могли и сами сменить место проживания, не уведомив родственников и знакомых». Дарья стиснула бокал. Она уже поняла, к чему ведет тигр. «За последние два месяца случилось четыре пропажи детей. Не совсем младенцев, постарше. Примерно возраста твоего родственника» все разных видов и четко по кругу в центре которого княженск но ну, а потом пришли данные о магических выбросах. ведьма залпом выпила чай не ощутив жгучего вкуса имбиря Но почему ты сунулся один спросила она совладав вздыханием высокая политика признался оборотень эта секта зарегистрирована в нидерландах Они прописали в уставе одобрительное отношение к меньшинствам, благотворительность животных, защиту природы и вообще все, что смогли придумать. При официальной попытке заглянуть к ним с обыском, хай поднимется до небес. Поэтому мне нужны железные доказательства их причастности к исчезновению детей». Поняла. Дарья сглотнула горький комок, собравшийся во рту, и продолжила. «Надеюсь, у тебя есть план действий».